отутюжил по улицам в холостую. И сегодня сделался ему совсем край. Иначе ни почем, среди белого дня, да еще в собственном дворе, не стал бы заморачиваться, не дурак же. Ботаника этого плюгавого он уже несколько дней как присмотрел. Тот жил на третьем этаже в доме напротив. Выходил из подъезда в разное время, не работал нигде, что ли. Форточку всегда перед выходом закрывал. Мужичонка так себе облезлый, с внутренним займом на лысине. Но прикинутый, блейзер, платочек шелковый в нагрудном кармане, белые брюки, выйдет, сядет в мерз и катит через подворотню на улицу. Во всем дворе у него одного мерз был. Рулет еще все жалел, что ботаник по ночам не ездит. Такого обсоска с ног свалить как нечего делать. Он и не увидит ничего, потому что по уродски в тачку влазит. Папку у него цапнуть пока не очухался, и в подворотню... У ботаника папки были классные, кожаные, каждый день разного цвета. Это есть такие козлы, по большей части пидоры, которые бумажник в карман не кладут, чтобы брюки не оттягивать, а только в портфельчик или папочку. Ботаник, когда свою папку нес, неважно какого цвета, всегда к груди прижимал, бережно так. Значит, было из-за чего. Стало быть, несколько дней рулет за ботаником сёк, на папке эти разноцветные облизывался, а сегодня решился — приперло. Пока парился в подворотне, а ботаник скотины все не шел, стало рулету не в моготу. И докатился он до самого, что ни на есть последнего финиша, до чего никогда еще не опускался, ляпнулся в сухую. Снял с машинки колпачок, гараж называется, и шарнулся в сгиб локтя, просто так, ничем. От привычной маленькой боли на секунду полегчало, но потом стало еще хуже. Обманутую вену пронзило будто током, рулет аж скрючился. И подумал вдруг, а не загнать ли ворык полную стекляшку воздуха? Говорят, от этого сердца на куски лопается, и привет, больше никаких заморочек. Подумал и испугался. До того испугался, что швырнул баян об стену, сразу же обругал себя, куда ширяли без собственного аппарата. Нагнулся, подобрал, но машинки реально настали кранты. Жалоб погнулось, и стекло треснуло. Короче, все один к одному. Но долго переживать из-за сломанного шприца рулету не пришлось. Из подъезда как раз выкатился ботаник и затопал к своему мерсу. Папка у него сегодня была черная, и прижимал он ее к себе, чисто как мамаша-младенца. Момент был супер, во дворе ни души, но рулет рванул. Подскочил сзадик, когда тот уже башкой в дверцу сунулся. Одной рукой за ворот его, другой рванул папку из-под мышки, еще шикнул для страха «Тихо! Убью!». А тот как взвизгнет, обеими руками в папку вцепился и ни в какую. Рулет, между прочим, сам на нерве был. Среди бела дня же, каждую секунду дверь подъезда открыться может, или из подворот никто вылезет, не говоря уж про окна. Короче, схватил ботаника обеими руками за шею и давай колотить башкой об дверцу. Так рулета от ярости и страха зауродила. Ничего не видит, не слышит, только фиолетовые круги перед глазами. Очухался, когда мужик уже на сиденье сполз. Кровь у него из ушей, и голова обвисла. Папку подобрал, попятился. Как через подворотню в переулок выскочил, не запомнил. Замочил, замочил, стучало в висках у рулета. Все, теперь все. Сгорел, как в танке. В углу заплачет мать-старушка, слезу рукой смахнет отец, То есть отца у него не было, но это в песне так поется, про танкистов, которые в танке сгорели. С отходняка на рулета и без того всякая жуткая шуга не накатывала. Это когда всего шугаешься, от каждого шороха закидываешься, ночью воишь от страха. А тут реально человека замочил. Хотел, не хотел, кого это колышет. И наверняка бабка какая-нибудь поганая из окна видела. Им же делать нехрен, только с утра до вечера во двор пялится. Видела. Узнала рулета, уже в ментуру названивает. А в ментуру рулету было никак нельзя. Сдохнет он за решеткой, без хлеба. В кошмарных мучениях. Спокойно, спокойно, повторял рулет, шаркая ногами по тополиному пуху. Но успокоиться можно было только одним способом. В первом же незапертом подъезде он осмотрел добычу и чуть не заплакал. Ни банана в черной папке не оказалось, ни денег, ни кредитной карточки, ни даже водительских прав, только стопка старых бумажек. Чего ботаник, козлина, так за эту макулатуру цеплялся, непонятно, только себе хуже сделал, и руль это конкретно закопал».